Не только и не столько о жёнах, и не о декабризме вообще, но о том, как платят герои за свои романтические порывы. Рискнём сказать, что это тема Мотыля сквозная, начиная с Жени, Женечки Катюши, где Женя Колышкин поплатился за свой детский романтизм не только своей, иной и чужой жизнью. Свою цену платит Таверещагин в белом солнце пустыни, вырвавшись из полусонного существования, вернув себе повадки и облик героя,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 Без отзвука и сострадания, а приблизгливым и изумлении благонадежного большинства. Не зря финальные титры шли именно на фоне желтого строжного забора. Ехали, ехали и приехали. В том-то и дело, что песня, как и фильм, предупреждение, прямо обращенное к пылкой молодости, не давайте обманчивых посулов и пышных клятв, все страшнее и серьезнее.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 На судовой ночью новой вистовали, как на зло. Бал держал гусар бедовый, и Семеновцу везло. А в руках кавалергарда дурака сваляла карта, На садовой туз бубен, проигравший, выйди вон. А на пряжке за промашки был судьбой отогрет. И всю ночь играл в канашки с одариной тет-а-тет. -тет. Сколько надобно азарта ублажить кавалергарда, она гордой не была, попросила и все дала. Я бы рад с врагом сразиться и погибнуть в том бою, как бы знать, что та девица будет ждать меня в раю. Что там шпаги, алебарды, молодцы кавалергарды, Как дела у вас в полку, а у нас смерсибоку. Стилизация прелестная, точна, спору нет, но с романсом квалергарды не сравнишь потому что она и добавила бы некий штрих к характеру Анненкова, но утяжелила бы картину.